Дент слов на ветер не бросал, приехал в деревню с двумя журналистами, а поскольку машина у них была хоть и новая, импортная, но с плохой проходимостью, то ее пришлось оставить на стоянке у мочевой точки и идти пешком. Покуда ехали до Шли, он почти всё рассказал про разбойные нападения людей из непонятной службы, и теперь только водил по улице и показывал. Сначала пожарище, которое всё ещё дымилось, потом сорванные замки на дверях дач, побитое стёкла и открытые погреба, где у некоторых дачников хранились картошка и банки с соленьями. В одном словом нарисовал полную картину произвола силовых структур. Пообещал, что как староста не оставит этого дела и обязательно будет судебное разбирательство. Журналисты были ребята молодые, дотошные, сразу сказали, мол, давно поджидали случая, когда можно подловить силовиков на беспределе и примерно наказать прошли всюду, сфотографировали, хотели ещё снять расстреленных собак у почтарей, но стрики заперлись и как водятся во двор к себе не пустили. Тогда один из парней зашёл от огорода, где забор пониже и сугроб повыше, заглянул. Побитых кавказцев не увидел, зато обнаружил живую лайку, сидящую на цепи и дрожащую от страха да кровавые пятна на снегу. Пощелкал фотоаппаратом, слез и вроде бы назад засобирались. Кондрату Ивановичу не понравилось, что не зашли чаю попить, пусть даже в избу космача, и не поговорили толком. У этого откровенного произвола была тонкая и скрытая от глаз подоплека, месть информатору, отказавшемуся от сотрудничества. «Но ведь об этом с кондачка не расскажешь, обстановка нужна, соответствующая». «И газетчикам наверняка было бы интересно услышать откровения сотрудника секретной службы, а комендант, таким образом, перетянул бы одеяло на себя, отвлек внимание от истинной причины погрома». Не удалось. Тот, что был любопытнее, попросил ружье посмотреть, которое все-таки вернули. Табличку на испанском прочитал, головой только покачал и вопросов больше не задавал. Они даже намеков не поняли, пообещали, что материал выйдет через сутки. Распрощались и ушли на мочевую точку. Кондрат Иванович после них еще раз деревню обошел, следы посмотрел, заглянул в конюшню, где пряталась Вавила Иринеевна, и напрямую отправился к почтарям. Ещё постучать не успел, как Агриппина Давыдовна к калитку передним настижь и чуть ли обнимать не бросилась. Ой, Кондрат, отпустили тебя, а мы с дедом вжа настрящалися. Ночь продержали, а потом извинялись. Я журналистами приезжал, прославят нас скоро на всю область, а то и на страну. «Ты славы нам не треба, Кондрат, жизни сбокойной до пропыски, чтоб пенсию захлопотати!» А сама в избу не зовет и даже вроде бы не пускает, у калитки держит. «Боярышня-то у вас?» — перебил ее комендант. «Яка боярышня, — опешила старуха, — молодая да гарная девчина, что к космачу пришла. Ни!» «Нема девчины!» — глазом не моргнув, запела она. «Та ж и не видали! Ляхи погани, що собак постреляли! Казали жинку шукаем! Кака такая жинка?» «Ты мне сказки не рассказывай, Агриппина Давыдовна!» — рассердился Кондрат Иванович. «Кобель в вашем дворе нацепи, а говоришь боярышни нет! Он от хозяйки не отстанет!» «Та ж приблудился, кобель!» «Будет врать-то! Ты кого обмануть хочешь, старая? Ну-ка, веди их в хату, показывай!» «Кажу, не ма никого!» «А я вот сам посмотрю, ма или не ма!» Хотел обойти, но старуха встала грудью. «У меня в хате не прибрано, не можно, Кондрат! Надысь постирала-то трусы, на бечевку развисела! Колы трусы побачить хочешь!» Ходи. Ладно, позови мне деда. Ой, ты же Вин у второй годину лежит, не есть, не пить не просит. Комендант понял, что на Тиском тут ничего не добьёшься и пошёл на попятную. Агриппина Давыдовна, я знаю, боярышня у вас. Мы с ней договорились, чтоб к вам пошла. Поговорить с ней надо. Ой, Кондрат, не знаю, як і підмагнуть тебе. Немає, уйшла, мабуть, у ліс, лічо, що, а твою хату спалили іроди. Не могла вона уйти, понимаєш, у них звичаї такий. Якщо обіцяла ждать в одному місці, буде ждать, хоч весь мир к чортовій матері умрёт, а не уїдёт. Старуха Горісна покачала головою, Подсинула концы чёрного платочка. Який добрий обычай. Кафа же ж доля наша, человека ждёшь, ждёшь. Ты у судьбив контракт Значит так, Агриппина Давыдовна, комендант уже злился. Передай боярышне Юрии Николаевича, должно быть арестовали в Москве. Точно установить пока нельзя. Пусть она сидит и не высовывается. Я тут кое-какие меры буду принимать. А что, Кондрать? Вина настоящая боярышня. Старуха, будто ты не слышала просьбы. Как же? Радовитая. Я же ж думаю, то что её ищукают. Передай, что сказал. Пусть потерпит. Подниму общественность, суд и прокуратуру. Выручу я Юрия Николаевича. Утешь ее, чтоб сильно не переживала. — Та ж передам, кол увижу, — горестно согласилась старуха, проявляя стойкость. — Мабуть, прибьется. Кобель же ж прибился. Комендант не стал больше спорить. Скрытность почтарей сейчас была во благо. Ушёл в избу к Космачу, печь затопил, картошку варить приставил и принялся наводить порядок, со своей точки зрения, поскольку у хозяина даже в самые лучшие дни был беспорядок полнейший. И когда вымыл пол, взял зарепца под устцы и пошёл поить, а заодно посмотреть, не наследил ли кто за ночь. Лыжениц было много, но все старые, оставленные отцеплением, И свежих вроде бы не видать. Вернувшись, привязал коня во дворе, вытащил скрипке щетки и принялся чистить. Вроде спокойно. И в лесу за рекой, и в деревне, а если оставили человека, то он, скорее всего, сидит где-нибудь с оптикой или лишь ночью проявит себя. И чтобы уж все дела закончить на улице, а потом затаиться и ждать гостей, пошёл к столбу, щёлкнул пускотелем, А свет не горит. Пригляделся? Лампочка разбита. Или вчерашняя банда напакостила, или после уже кто-то кокнул, приготовился к ночной вылазке. Запасные лампы были, но сгорели в доме, и достать их можно только в городе. Раздосадованный комендант направился было в избу, но увидел по улице человек идёт размашисто, торопливо, оступается в глубокие колеи. Напротив почтарей стал, потоптался, верно свет в окне увидел, однако не зашёл. Значит, не за горилкой. Кондратов-Иванович двинулся к нему навстречу и тут узнал один из журналистов, тот, что ружьём от Фиделя, заинтересовался. «Вижу, что-то забыл», — громко спросил комендант. «Может, новые вопросы появились?» Парень подошел вплотную, глянул, растерянно и жалко. «У нас случилась неприятность. У нас машину угнали». «Это как понимать?» — совсем уж глупо спросил комендант. «Я не могу понять. В прямом смысле приходим от вас машины нет. Парень совсем не держал удара, чуть не плакал. И женщины в харчевне ничего не видели. А Volkswagen стоял на сигнализации и напротив её окон. Незаметно угнать невозможно. Вообще никто и ничего не видел. Просто заколдованное место или проклятое. Мы назад шли, упал и разбил фотокамеру. Никон. Скорее заколдованная, уточнил Кондрать Иванович. Милиция приезжала, они сообщение приняли и всё, говорят: "Идите в дежурную часть райотдела, пишите заявление". Какая от меня помощь нужна, говори, не стесняйся. Наша газета, в общем, решено провести собственное расследование. Когда вообще ещё губы тряслись. Но у нас сложилось впечатление, налёт силовиков на вашу деревню и гон машины связаны вполне возможно. Вы тоже так считаете? Не исключаю. Силовики пытаются нам воспрепятствовать. Кому-то не выгодно, чтобы всё это попало в прессу, а таким человека может быть только один, тот, что из Москвы. Правильно, молодец. Навы сказали. Он скрывал то, откуда. Не представился, но зовут его Малышев Евгений Анатольевич. Журналист быстренько записал и слегка вдохновился. — А кто он, известно? — Да кое-что известно, — ухмыльнулся комендант, хотя и регалии его тщательно скрывали. — Так кто же он? — Я уверен, твоего редактора, газету и тебя съедят с потрохами, как только назовёте контору, в которой он служит, и привяжете её к погрому. Мы назовём. Потому что машину угнали из чувства мести. Ну почему же из мести, когда профессионализм подменяется индивидуализмом, ничего другого в душе человека не рождается? Журналист попробовал осмыслить услышанное, но спешил, и думать было некогда. Я вас прошу, видимо, хотел назвать по имени-отчеству, но в тот миг забыл, кто этот Малышев? Пиши, советник, председатель о правительстве. Парень ничего писать не стал, но будто немного присел, словно птица, готовая вспорхнуть. «Чем он занимается, этот советник?» «Тебе разжу и в рот положи. Сам выяснишь. Не знаю». «А информация достоверная? Он же вам не представлялся и документов не предъявлял. Каким образом?» «Эх, брат!» — вздохнул комендант. «Зашли бы ко мне чаю попить. Я бы вам растолковал, как следует собирать информацию». Мне не надо предъявлять все документов. Я их сквозь карманы вижу. Нет, я серьёзно. Вы понимаете, это очень важно. Меня спросят, кто вам сказал, что этот человек Малышев работает в правительстве. Да понимаешь, в чём дело. Кондрат Иванович заложил руки за спину и пошёл в сторону пепелища. Стариков это всюду повогоняли за убеждение, за службу тоталитарному режиму. «Ну и потому, что молодняку захотелось скорее вырасти». «Нет, это естественно и неплохо, только вся система начала разваливаться». «А в оперативной работе важны нюансы, тщательная проработка каждой детали». «Простите, я вас просил о Малышеве», — перебил журналист. «Откуда получена информация?» Комендант остановился, покачался на носках армейской привычки и развернулся. «Ну, как хочешь, я думал объяснить причину, чтоб ты соображать начал. А здесь все просто. В вертолете второй пилот сунул бумажку, список пассажиров. Запишись, — говорит, — положено. Там первым номером стоит московский гость, а прокол, потому что машина чужая, арендованная, и пилотам все до фонаря». И этот Малышев даже не подумал, что след оставляет, потому что опыта нет и слишком законопослушный. Но самое главное, прокола никто не заметил. «Все, бывай здоров» и ушел, не оглядываясь. «Все». Тут как раз картошечка поспела, весь день голодный комендант достал из-под пола огурцов и только подумал, что неплохо бы сбегать к почтарю и обмыть возвращение, как дед Лука пришел сам, и не пустой, с тяжелой корзиной. Бывший бандерович отличался прижимистостью. Зимой снега не выпросишь. Тут же принёс несколько кусков солёного сала, большой шмат мяса без костей, лук, чесноку, банку капусты и две литровых бутыли самогона. "Цэ тебе, як погорелцу, отменито от джинки". Выгрузился на стол. Товаридку на бак положил и сел. А бабка твоя сказала: "Ты при смерти режишь", ухмыльнулся комендант. "Да что ты, ты женку опухаешь? Значит, и девчина у вас спряталась". "Не, девчины нема, кобель приблудился. А, присни трошки". Кондрат Иванович достал стаканы, налил первача. Дед выпил, утер усы и, нарезав мелко огурец, закусил. — Угора завтра не поедешь, Кондрат? — Хватит. Нагостевался я в городе. Ночь на нарах поспал со всякой швалью и бомжами. Боюсь, в шеи не нахватал ли. — У суд хочу поехать, — не сразу сказал почтарь. — За собак да за разбой написать. Комендант пожал его могучую, но заскорузлую в трещинах руку. «Это правильно. Езжай. Чем больше будет заявлений, тем крепче прижучим. Я кое-кому из дачников позвонил, так приедут, посмотрят и тоже напишут. Надо, чтобы эти охламоны дорогу сюда забыли, чтоб от нашей деревни, как от огня, шарахались. Ну да, побаченье!» Дед встал с першим автобусом и пойду. Так давай еще, по маленькой. Почтарь изумил еще раз, уходя от недопитой горилки. — Да мне не можно, — забармотал в дверях, — сердце.